«Сказал баронет. Фернан Роше в тюрьме и выйти не сможет. Вишни и Жанна в Бужевале, и ты мне за них отвечаешь головою. Есть еще человек, который может быть опасен. Это Леон Ролан. Надо его упрятать. Я тоже так думаю». И баронет задумался. «В состоянии ли твой Никола убить его одним ударом кулака?» — Одним не знаю, но двумя, но ну, хоть тремя. Дело только в том, что его надо убить. — Но где и как? — баронет улыбнулся. — Как ты глуп, друг мой, Коляр! — Благодарю вас, капитан! Разве трудно затащить человека куда-нибудь, ну, хоть в кабак, за город, и мало ли куда? — воскликнул Коляр. — Мне пришла в голову чудесная мысль. Ну-ка, так как я считаюсь его другом, то скажу ему, что знаю, где вишня, и повезу его как-нибудь вечером в Бужеваль. На дороге Никола и слесарю бьют его. Мысли хорошие. исполню ее по возможности скорее. Впрочем, дождись лучше моего письма. Дав ему еще несколько приказаний, сэр Вильямс в тот же вечер уехал в Британь. Вот уже пять дней, как госпожа Дебоприо с дочерью прибыли в Жене, и три с тех пор, как начальник отделения присоединился к ним. Обе женщины, жившие очень скромно в Париже, скоро привыкли к спокойной, однообразной провинциальной жизни. до да вдобавок они были так сосредоточены, так заняты своим прошедшим, печаль их была так глубока, что окружающие их обстановки они почти не замечали. Эрмина, казалось, упивалась своим горем, а мать, внимательная к страданиям дочери, с беспокойством смотрела на ее изменившееся от внутреннего страдания лицо. Гости вели точно такой же образ жизни, как и баронесса де Кермадек. Обедали в двенадцать, ужинали в семь. Вечером все собирались в залу, где к ним присоединялся еще сельский священник. В дурную погоду Бопрео, госпожа де Кермадек и священник играли в вист, а Тереза с дочерью что-нибудь вышивали. Если же погода была хороша, и северный январский ветер дул не слишком сильно, все семейство де Бопрео выходило из дому и расходилось по соседним лесам. Однажды утром сельский почтальон принес Бопрео письмо, содержавшие в себе следующие строки. «Я еду через час и остановлюсь в Сент-Мало. По моим справкам, оно в 16 километрах от Жене. Приезжайте за мной, я буду там послезавтра утром». Бопро разорвал письмо сэра Вильямса и сказал, что ему нужно непременно ехать в Мало за получением важной депеши от министра и велел запрячь лошадь в Тельбюри. — Возьмите с собой ионасса, — сказала госпожа Бепро. — Нет, это лишнее. — Да ведь вы не умеете править, это опасно. — Я вам говорю, не надо. И он сказал жене на ухо. — Я еду узнать кое-что о сэре Вильямсе. Тереза вздрогнула, поняла и замолчала. — Послушайте, — сказал еще Бепро, — я вернусь, вероятно, не поздно. Выходите мне навстречу до прыжка монаха. «Хорошо», — отвечала Тереза. И Бупрё уехал, размышляя о том, как он представит сэр Вильямса. Он приехал в Сент-Мало, где уже в одной из комнат отеля сейчас времени ждал его сэр Вильямс, положив ноги на камин. «А, любезный тесть!» — вскричал сэр Вильямс. «Вы аккуратны! Это хорошо!» «Я уехал тотчас по получении вашего письма». Баронет пожал Бопрео руку и сказал. «Ну, поговорим серьезно. Как дела?» «Все идет хорошо. Жена на вашей стороне». «Чудесно! Как вы меня представите?» «О!» — сказал гордо Бопрео, моргая глазом, прикрытым синими очками. «Я знаю как!» «Ну?» малов жены!» — продолжал начальник отделения. «Довольно плохая дорога. Я ее знаю».